отдел покрытосеменные, семенные цветковые растения основная особенность растений этой группы наличие цветков другая особенность цветковых растений их покрыта семянность у них обязательно образуются внутри завязи пестика со временем зависть превращается в плод Семизачатки в семена таким образом семена всегда скрыты внутри плода отсюда Второе название цветковых растений – покрытосеменные. Еще одна важная особенность цветковых растений – двойное оплодотворение. Для полового размножения цветковые растения не нуждаются в воде. Неподвижные мужские клетки – спермии, находящиеся в тычинках цветка, доставляются к женской яйцеклетке, расположенной в пестике. Каждая частичка пыльцы, которая попадает на рыльце пестика – содержит два спермия. Один из них оплодотворяет яйцеклетку, собственно оплодотворение, а другой – центральную клетку, ее вторичное ядро, зародышевого мешка. Из оплодотворенной яйцеклетки образуется зародыш, а из центральной клетки – эндосперм с запасом питательных веществ для зародыша. Отдел цветковых растений очень многочисленный, В его состав входит примерно 250 тысяч видов. Существует два класса цветковых растений двудольные и однодольные. Цветковые произрастают во всех климатических зонах и в самых разных экологических условиях от тропических лесов до пустынь и тундр. Широкое распространение этих растений обусловлено прогрессивными особенностями их строения которые они приобрели в процессе эволюции прежде всего образованием плодов обеспечивающих успешное прорастание семян в неблагоприятных условиях строение органов у цветковых достигает наибольшей сложности а ткани их характеризуются высокой степенью специализации то есть максимально приспособлены к выполнению конкретных функций проводящая система покрыта семенных Обеспечивает быстрый приток воды и минеральных веществ от корней к листьям, почкам, цветкам и быстрый отток органических веществ. Для цветковых характерный интенсивный обмен веществ, быстрое накопление органического вещества в процессе фотосинтеза, образование разнообразных биологически активных веществ, быстрый рост и следствие этого приспособленность к самым разным экологическим условиям. Все многообразие спорофитных форм цветковых растений может быть сведено к двум основным типам: древесному, деревья и кустарники, и травянистому. Травянистая жизненная форма, свойственная большинству покрытосеменных, характеризуется более высокой приспособленностью к резким колебаниям условий внешней среды, чем древесная. Травы молодая в эволюционном отношении группа растений, которая произошла от древесных форм. Тело цветковых растений подразделяют на побеговую и корневую системы. Корневая система представлена главным, боковыми и придаточными корнями. Побеговая образована стеблем и расположенными на нем листьями и почками. На стебле могут развиваться органы воспроизведения – цветки, семена и плоды. Большинство древесных цветковых обладают деревянистым стеблем. Все современные деревья, за исключением голосеменных, таких как хвойные и Гинга, относятся к цветковым растениям однодольным или двудольным. Среди однодольных растений деревьев сравнительно немного, да и те, в отличие от двудольных, не образуют древесины. Наиболее известные из них несколько сотен видов пальм, например, таких как финиковая и кокосовая. Большинство же древесных видов принадлежит к двудольным и распространено в различных районах мира. Многие из них обладают ценной древесиной, в частности тик, черное и красное дерево. В числу обычных деревьев умеренного пояса относятся дуб, ясень, бук и береза. Они, как правило, образуют смешанные леса нередко с примесью и других видов, часто каштана, на юге. Толщина деревьев определяется жизнедеятельностью слоя клеток, сплошным кольцом окружающего древесину ствола и называемого камбием. Деление этих клеток, лежащих под корой, и обусловливает утолщение дерева. Производимые камбием клетки быстро специализируются Превращаясь в элементы, проводящие системы ствола, по которой вода и необходимые минеральные соли транспортируются к ветвям и листьям. Механическая прочность деревьев, обусловленная присутствием древесины, в конечном счете тоже является результатом преобразования клеток камбия. С возрастом стенки клеток, проводящие воду ткани, постепенно пропитываются лигнином, плотным веществом химически родственном целлюлозе именно лигнин и определяет твердость и прочность стволов, помогающую деревьям держаться прямо. Этому же, разумеется, способствует и корневая система. Деление клеток камбия в разных условиях идет неравномерно. В умеренном поясе летом деревья растут быстрее, чем осенью. В итоге слой древесины, наросший за летние месяцы, выглядит на спилах более светлым кольцом. Благодаря этому возраст дерева легко определить подсчетом годичных колец. В тропиках ритм роста деревьев определяется чередованием сухого и влажного сезонов. Покрывающая ствол дерева пробка является продуктом деления клеток особой ткани – пробкового камбия. Этот защитный покров сильно варьирует по толщине и составу у разных видов. Так пробка березы тонкая и похожа на бумагу, тогда как у пробкового дуба губчатая и очень толстая. У некоторых деревьев, растущих в саваннах, пробка устойчива даже против огня. Деревья, как и другие зеленые растения, создают необходимые им питательные вещества путем фотосинтеза. Листья деревьев, чрезвычайно варьируют по величине и форме и могут быть простыми и сложными. В начале этого ряда можно было бы поставить мелкие простые листья березы, длина которых не превышает 5 сантиметров, а в конце – гигантские листья каучуконосного фикуса, достигающие в длину 30 сантиметров. Жизнь каждого листа на дереве ограничена. Ее продолжительность – зависит от климатических факторов. У многих деревьев умеренного пояса листва сбрасывается каждую осень и вновь появляется весной. Такие деревья называют листопадными. У вечно зеленых деревьев листья отмирают и заменяются новыми без определенного порядка каждые 2-3 года. У древесных пород умеренного пояса цветки обычно малозаметны, Нередко до такой степени, что кажется, будто эти деревья не цветут. Отсутствие цветочного великолепия у таких деревьев объясняется тем, что они опыляются ветром, и им не нужно привлекать живых опылителей насекомых. Те же растения, которые опыляются насекомыми, многие кустарники, лианы и тропические деревья, обычно обладают крупными, ярко окрашенными и часто сильно пахнущими цветками. Итог успешного опыления – плоды дерева. Они столь же разнообразны, как и цветки. В качестве примера можно привести сочные плоды яблони, рябины, сливы, крылатые плоды березы, клёна, ясеня, сухой плод, орех орешника, липы. Как вы уже знаете, цветковые отличаются от всех остальных растений наличием у них цветков и плодов. Цветок – это орган полового размножения. Он представляет собой видоизмененный побег. Несмотря на огромное разнообразие форм цветков, в их строении можно обнаружить и общие черты. Цветок развивается на цветоножке, расширяющейся в цветоложе, на котором формируются основные его части. Из мелких зеленых чашелистиков образуется чашечка, Из ярко окрашенных лепестков венчик. Они защищают главные части цветка пестик и тычинки от механических повреждений. А венчик у насекомоопыляемых растений еще и привлекает насекомых. Тычинки состоят из тычиночных нитей и пыльника, где образуется пыльца. В пестике различают широкую зависть, тонкий столбик и рыльце. Из завязи развиваются плоды. У некоторых покрытосеменных растений цветки обоеполые, то есть имеют и пестик, и тычинки, у других либо женские, пестичные, либо мужские, тычиночные цветки. В последнем случае на одном растении могут развиваться либо цветки одного пола, либо те и другие вместе. Мы уже говорили, что в результате цветения образуются плоды. А для образования плодов необходимо опыление. Это перенос пыльцы с тычинок на рыльце пестика. Перенос пыльцы с тычинок одного цветка на рыльце пестиков другого называют перекрестным опылением. Перенос пыльцы осуществляется ветром, насекомыми, птицами. У некоторых растений может происходить и самоопыление. Пыльца попадает на рыльце пестика того же цветка. А что происходит после опыления? Попав на рыльце пестика, пыльцевые зерна прорастают, образуя длинные пыльцевые трубки. Каждая пыльцевая трубка растет и продвигается внутрь рыльца и столбика по направлению к завязи. Вы знаете, что в завязи образуются семя зачатки. Снаружи семязачаток зачаток снабжен покровами. Внутри находится зародышевый мешок, состоящий из нескольких клеток. Одна из клеток зародышевого мешка женская гамета яйцеклетка. В центре зародышевого мешка расположена так называемая центральная клетка. В пыльцевой трубке имеются две маленькие мужские гаметы спермии. Попав внутрь зародышевого мешка, Один из спермиев сливается с яйцеклеткой, образуется диплоидная клетка, из которой в дальнейшем развивается зародыш. Другой спермий сливается с центральной клеткой и после многократного деления образуется питательная ткань, эндосперм. Таким образом, два спермия, совершенно одинаковые по внешнему виду, сливаются с совершенно разными клетками. Процесс этот носит название Двойного оплодотворения. Открытие двойного оплодотворения. Великая заслуга русского ученого Навашина. После того, как произошло оплодотворение яйцеклетки и началось образование зародыша, цветок вступает в новую фазу развития, которая завершается образованием плода. Плод это орган размножения цветковых растений, который развивается из цветка служит для защиты и распространения семян. Большое значение в жизни цветковых имеет также бесполое вегетативное размножение отдельными частями растения, корнями, стеблями или листьями. Мы уже говорили о том, что существует два класса цветковых растений – двудольные и однодольные, отличающиеся друг от друга целым рядом особенностей. Зародыши семян двудольных имеют две семядоли, отсюда и название классов. У зародыша однодольных семядоля лишь одна. Двудольные, как правило, обладают хорошо развитым главным корнем, то есть корневая система стержневая, с развитыми боковыми корнями. У однодольных корневая система мочковатая. Листья однодольных цельнокрайние. Жилкование их дуговое, как у ландыша, или параллельное, как у кукурузы и пшеницы. У двудольных листья имеют самый различный край, а желкование перистое или пальчатое. Есть некоторые различия и в цветках. Самое главное – число частей цветка. У однодольных оно в каждом кругу кратно трём. Например, три чашелистика – три лепестка, шесть тычинок. А у двудольных чаще всего кратно пяти или четырем. Классы растений делятся на семейства. Семейства выделяют на основании совокупности признаков, семейства выделяют на основании совокупности признаков, главным образом строения цветка и плода. Насколько разнообразны цветковые растения, показывает уже количество семейств их не менее 250. Важнейшие семейства класса однодольных злаковые и лилейные. Лилейные представлены травянистыми растениями, например, различными видами лука, чеснока, декоративными растениями лилиями, тюльпанами, гиацинтами. Всем вам хорошо известен лук репчатый, многолетнее растение, Запас питательных веществ, в которого концентрируется в луковице. Бактерицидные свойства лука объясняются наличием в луковице и зеленых листьях фитанцидов биологически активных веществ, убивающих или подавляющих рост и развитие микроорганизмов. Богат лук минеральными веществами, витаминами и эфирными маслами. Интересно знать, С глубокой древности люди выращивают красивое растение – лилию. О происхождении этого цветка поведали древнегреческие мифы. Оказывается, это капли молока, брызнувшего из груди богини Геры. Попав на небесный свод, они образовали Млечный Путь, а из упавших на землю капель выросли прекрасные белоснежные лилии. У христиан лилия стала олицетворением чистоты она считалась цветком Девы Марии. Во Франции лилии стали королевским цветком. Семейство злаковых включает более 10 тысяч видов, распространенных повсеместно. Именно к злакам относятся пшеница, рожь, ячмень, проса, кукуруза, сахарный тростник. Важнейшие сельскохозяйственные культуры. Более 10 тысяч лет используемые человеком в пищу. Многие виды используются в качестве сырья для производства растительного волокна и строительных материалов. Исключительную хозяйственную ценность для человека представляют пальмы, поскольку они поставляют пищу, древесину, воск, масло, сахар и растительное волокно. Бамбук – древовидный представитель семейства злаковых, достигающий высоты от нескольких сантиметров до нескольких метров. Обычно он образует густую непроходимую чащу в тропических лесах. Поскольку бамбук растет обильно, крепок и имеет особое строение стебля, деревянистый, полый, прочный, он издавна использовался человеком для постройки домов и изготовления мебели. Крупные стволы применялись в качестве труб в растительных системах. Молодые побеги съедобные считаются деликатесом. Культивируемые и дикорастущие двудольные цветковые растения объединяют в важнейшие семейства крестоцветных. Культивируемые и дикорастущие двудольные цветковые растения объединяют в важнейшие семейства крестоцветных капуста, редька, хрен, горчица, бобовых акация, мимоза горох, бобы, клевер, люцерна. Посленовых – картофель, томаты, баклажан. Сложноцветных – подсолнечник, одуванчик, василек. И розоцветных – розы, шиповник, яблоня, груша, боярышник. В России картофель из семейства Пасленовых появился во времена Петра I. Путешествуя по Голландии, Монарх отправил мешок земляных яблок к графу Шереметьеву и велел распространять их у себя. Правда, из-за массы других забот Петр не успел довести начатое дело до конца. Распространение картофеля в России продолжила Екатерина II, стремившаяся помочь голодающим крестьянам. Суеверные крестьяне с настороженностью относились к новшеству. По ошибке, Многие собирали не клубни, а плоды картофеля, содержащие яд саланин. Избежать отравлений не удалось. Недоброжелатели окрестили картофель чертовым яблоком. Во многих областях России возникали картофельные бунты. Только со временем люди убедились в питательности картофеля и стали величать его вторым хлебом. Уже в наши дни. В Румынии возле города Георгени в поле воздвигли памятник картофелю. В Брюсселе находится музей картофеля, где для посетителей звучит музыкальная пьеса, написанная в честь картофеля Иоганном Себастьяном Бахом. Розу из семейства разоцветных нередко называют царицей цветов. Ее родиной считают Персию, согласно сказаниям, цветы обратились к Аллаху с просьбой назначить им нового правителя вместо сонного лотоса, который нередко забывал о своих обязанностях. Аллах указал на белоснежную розу. Очарованный красотой повелительницы, соловей прижал ее к груди и укололся шипами. С тех пор лепестки роз имеют розовый оттенок. Символом любви Роза была для древних греков. Интересно знать, что самый большой в мире плод у тыквы из семейства тыквенных. Недавно в США была выращена гигантская тыква весом 558 килограммов. Семена тыквы специалисты называют аптекой в миниатюре, ведь они содержат практически всю таблицу витаминов и микроэлементов и аккумулируют живительную солнечную энергию. Итак, покрытосеменные, цветковые – самые распространенные растения на Земле. Для них характерно наличие цветков и семян, заключенных в плод.